В пещере над вифлеемом ночь застыла я блудную овцу искал в пещеру заглянул и было видение между черных скал иосиф плотник бородатый сжимал как смуглые тиски ладони знавшие когда то плотне обструганной доски мария слабая начада Улыбку устремляла вниз Вся умиление вся прохлада ленялых синеватых риз. А он, младенец светлоокий, В венце из золотистых стрел, Не видя матери, в потоке Своих небес уже смотрел. И рядом, в темноте счастливой, По белизне и бубенцу, Я вдруг узнал пастух ревнивый, Свою пропавшую овцу Берлин одиннадцатое декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года.